Глава шестая. Дзидзо, детский бог. Дзидзо, кто он такой? Дзидзо, бог маленьких детей, божество, успокаивающее буйное море, определенно самый любимый из буддийских богов, хотя некоторые его характерные черты несколько схожи с Канон, богини милосердия. Самые популярные божества, будь то на востоке или на западе, это те, что больше всего походят на людей. Дзидзо, хоть и буддийский, по существу очень японский бог. И лучше всего можно описать его, сказав, что это бог, покровитель бесчисленного числа женщин, стремящихся перенестись в загробную жизнь, чтобы заботиться о своих детях и после их смерти, божество, которое будет и отцом, и матерью для душих малышей. И именно поэтому Дзидзо является богом женских сердец, а не предметом мелочных дебатов почтенных теологов. Изучение природы и характера дзидза открывает все лучшее, что есть в японской женщине, поскольку он воплощает ее любовь, чувство прекрасного и бесконечное сострадание. Дзидзо обладает всей мудростью самого святого Будды, с той лишь разницей, что дзидза отказался от нирваны и не сидит на золотом лотосе, а стал через утонченное прекрасное самопожертвование божественным товарищем по играм и защитником детей. Он – бог улыбок и длинных рукавов, враг злых духов и тот, кто способен исцелить раны матери, у которой умер ребенок. Есть поговорка, что все реки текут в море. Для японской женщины, чей ребенок лежит на кладбище, все реки гонят свои, отливающие серебром воды туда, где ждет добрый дидзо. Вот почему женщины, потерявшие своих детей, пишут молитвы на узких полосках бумаги и пускают их плыть по реке к великому духовному отцу и матери – который ответит на все их мольбы любящей улыбкой. У алтаря Дзидзе Кларуэш в своем стихотворении у алтаря Дзидзе так описывает картину цитения Сакуры. Перед алтарем доброго Дзидзе расцвели вишни, и ярко-розовое цветочное облако на тонких веточках походит на спутанную линию ажурного узора. В предрассветном свете, розовом на фоне серого ха с дрожащими на нем капельками росы, можно разглядеть спокойную улыбку и безмятежное чело вырезанного лица, на котором играют солнечные лучи. Светает. Я, срываю ветку, с нее тут же начинают осыпаться лепестки. Утренний воздух пахнет свежестью. Лепестки плавно опускаются вниз на колышущиеся волны травы. Одни заставят меня устыдиться того, что совершили мои праздные пальцы, послав в тумане бутонов и цветов внезапный цветочный водопад со сладко пахнущей ветки. Зарево заката угасло вдали. Я рассеянно поднимаю руку, но теперь уже нет ни дидза, ни сакуровой ветки, лишь только темнота без звёздных небес. Дизза и Лавкадия Хёрн. Лавкадия Хёрн писал в одном из писем Существуют странные обычаи, связанные с дидзо, которые, возможно, вас заинтересуют. Когда играют свадьбу в доме человека, которого в деревне не любят, молодые люди из деревни приносят придорожную статую дидзо над засеки, вместо пирушки, и объявляют о приходе бога. Это делается, когда крестьянин слишком жаден или семейство скупо. Все члены семьи должны выйти, поприветствовать божество и отдать все требуемое саке и все угощения, и все угощение чтобы ничего не осталось в доме. Отказываться опасно, молодые крестьяне вполне могут разрушить жилище. После этого статуи относят назад на ее место. Визита Дзиза сильно боятся, Однажды Лавкадью Хёрн, который всегда с тёплыми чувствами и восхищениями относился к этому божеству, захотел восстановить голову и руки разбитой статуи Дидзе. Его жена убедила его не делать этого, и мы цитируем его необычный ответ, потому что он немного напоминает нам легенду, рассказанную в этой главе. «Гомен-гомен, прости меня. Я думал только немножко порадовать тебя, вот и всё». «Дидзо, о котором я тебе писал, совсем не то изваяние, которое можно найти на кладбищах. Это тот Дидзо, который охраняет и успокаивает море. Он не печальное божество, но тебе не пришлась по нраву моя идея, поэтому я отказался от своей затеи». Однако бедный Дидзо сама горько плакал, когда услышал о твоем ответе мне. Я сказал ему, ничего не поделаешь, ведь мама с Сан сомневается в том, кто ты есть на самом деле и думает, что ты страж кладбищ. Я-то знаю, что ты спаситель морей и моряков. Бедняга Дзидзо плачет по сей день. Высохшее дно реки душ. Сайно Кавара. Под землей есть Сайно Кавара, или высохшее дно реки душ. Это место, куда после смерти выпадают все дети, а также те, кто так и не женился или не вышел замуж. Здесь малыши играют с улыбающимся дзидзо и строят маленькие пагоды из камня, ведь его очень много на высохшем дне реки душ. Матери этих детей в мире живых также складывают камни вокруг статуи дзидзо, ведь эти маленькие пагоды олицетворяют молитвы, они являются защитными амулетами от они или злых духов. Иногда на высохшем дне реки душ Они ненадолго одерживают победу и разрушают маленькие пагоды, которые с такой радостью и смехом строили дети-призраки. Когда случается такое несчастье, смех прекращается, и малыши летят к Дидзо, чтобы он защитил их. Он прячет их в своих длинных рукавах и святым посохом прогоняет красноглазых они. Место, где обитают души детей – серый мир теней и туманных холмов и долин, через которые прокладывает себе путь извилистая Сайно-Кавара. Все дети одеты в короткие белые кимоно, и если случается с злым духом напугать их, всегда есть дзидзо, чтобы осушить их слезы и отправить их опять играть призрачные игры. Далее следует гимн, посвященный дзидзо и известный как «Легенда о гудящей Сайно Кавара», представляющий нам красивую и понятную концепцию бога дзидзо из тех призрачных земель, где играют дети. Легенда о гудящей Сайно Кавара Не в этом мире этот печальный рассказ. Легенда о Сайно-Кавара, что у подножья горы Сиде, хоть и не об этом мире этот рассказ, но все-таки очень печальный. Ибо собраны вместе в высохшем русле реки душ Сайно-Кавара, множество детей нежного возраста. Младенцы всего двух-трех лет, малыши четырех-пяти лет, дети, коим нет и десяти. В Сайно-Кавара все они собраны вместе. И голоса детей, тоскующих по родным, их плач об их матерях и отцах, совсем не те голоса и не тот детский плач, что слышим мы в этом мире, а плач, который так грустно слышать, что звук его проникает сквозь кости и плоть. И столь же печально, как плач занятия их, собирают они камни по руслу реки, чтобы сложить из них молитвенные пагоды. Читая молитву о счастье отца, они складывают из камней первую башню. Молясь о счастье матери, они возводят вторую пагоду, вознося молитвы за своих братьев, сестер и всех, кого дома они любили. Дети складывают третью пагоду, так и весь день они предаются своим печальным развлечениям. Но только солнце начинает скрываться за горизонтом, как появляются они, злобные демоны ада, И так говорят им, что это вы здесь делаете, смотрите, родители ваши все еще живущие в бренном мире, и думать не думают ни о жертвах богам, ни о праведных делах, с утра до вечера лишь только оплакивают вас, о, как жалко, увы, как немилосердно, поистине причина той боли, что мучает вас, лишь только в скорби и слезах ваших родителей. И, прибавив «не вините нас», демоны рушат возведенные пагоды, разбивая камни своими железными булавами. Но вдруг, о чудо, появляется учитель Дидзо. Он тихонько подходит и говорит плачущим детям. «Не бойтесь, милые, не пугайтесь. Бедные крошки души, ваши жизни были так коротки. Слишком рано пришлось вам отправиться в тяжкий путь к Мэйда, в долгий путь в царство мертвых. Доверьтесь мне. Я и отец вам, и мать в Мэйда, Отец всем детям в царстве мертвых. И он прикрывает их полами Своего сияющего одеяния. Так милостливо он жалеет малышей. Тем, кто не может идти, Протягивает он свой крепкий сякудзё. Священный посох. И он обнимает малышей, Гладит по головам, Прижимая их к своей любящей груди. Так милосердно он жалеет детей. Нацу ами добыцу, Хвала всемогущему Буде. Лавкадзио Хёрн. Эта прибежище детских душ, конечно же, далеко не идеальная страна. с Сердца японских женщин породили именно Дзидзо, а не его страну. Строгое буддийское учение о причинах и следствиях, о рождении и перерождении относится даже к кротким младенцам. Но если великое колесо истории вращается непогрешимо и замирает лишь тогда, когда желание не существовать, в конце концов, достигается в нирване – Преданный Диза стоит у ног судьбы и облегчает путь, по которому топают ножки маленьких деток. Пещера детей-призраков В Японии есть пещера, известная как кю сан или Древняя пещера. Глубоко внутри нее, в нише, находится статуя Диза с волшебным драгоценным камнем и священным посохом. Впереди Диза расположены маленькие тории и пара гохей, бумажных полосок перед ходом в синтаистский храм, являющимися символами синтоистской веры, но, как заметил Лавкадио Хёрн, у этого доброго божества нет врагов. У ног этого божества, любящего умерших детей, обе религии объединяются в деликатном почтении. Здесь встречаются тени детских душ, тихо перешептывающихся, когда они наклоняются то там, то здесь, чтобы построить свои каменные пагоды. По ночам они перебираются через море из своей долины Сайно-Кавара и покрывают песок в пещере следами своих призрачных ног, возводя, как обычно, эти каменные молитвенные пагоды, а Дзидзо в это время с улыбкой наблюдает за их старательной работой. Они отправляются в обратный путь перед восходом солнца, так как считается, что мертвые страшатся смотреть на богиню солнца, Аматерасу, а больше всего эти младенцы боятся ее сияющих золотых глаз. Фонтан Дзидзо В другой красивой пещере у моря находится фонтан Дидзо. У этого фонтана течет молоко, которым души детей утоляют жажду. Матери, страдающие недостатком молока, приходят к этому фонтану и молятся Дидзо, а матерям, у которых молока больше, чем нужно их малышам, нужно молиться тому же божеству, чтобы он забрал лишнее молоко и отдал его душам детей в своем великом царстве теней. Говорят, что Дидзо отвечает на эти молитвы. Благодарность Дидзо Женщина по имени Сога Сайоси жила, занимаясь разведением шелковых червей и сбором шелковых нитей. Однажды, когда она посетила храм Кёнто-Ди, ей показалось, что статуя Диза выглядит замерзшей. Придя домой, она сделала шапку, вернулась с ней в храм, надела ее на голову Диза и сказала, «Была бы я богата, я бы дала тебе теплую одежду, чтобы согреть все твое царственное тело, но, увы...» Я бедна, и даже то, что в силах предложить тебе ниже твоего божественного достоинства». На пятьдесятом году жизни эта женщина умерла, но, поскольку тело ее три дня оставалось теплым, ее родственники не соглашались хоронить умершую. Однако вечером третьего дня, к большому удивлению и радости родных, она снова ожила. Вскоре после этого женщина снова взялась за работу и рассказала, как ее душа предстала перед великим и ужасным Эмма, повелителем и судьей мертвых, и как этот ужасный Эмма был зол на нее, поскольку она, вопреки буддийскому учению, убила множество шелковых червей. Эмма был так зол, что приказал бросить ее в чан, наполненный расплавленным металлом. Пока она кричала от нестерпимой боли, рядом с ней появился Диза, и в тот же миг металл перестал ее обжигать. Ласково поговорив с женщиной, Дидзо отвел ее к Эмма и попросил, чтобы та, которая однажды согрела одно из его изваяний, получила прощение. Эмма внял просьбе милосердного божества, и женщина вновь вернулась в мир света и солнца.